помет в часах с кукушкой. Мой первый опыт прозелитизма был почти неправдоподобно комичным. В то время я жил в комнате на четвертом этаже университетского общежития в Гронингене. Примечание. Гронинген, город на севере Нидерландов. Конец примечания. Однажды утром я услышал стук в дверь, и, открыв ее, увидел перед собой двух молодых американских мормонов в пиджаках и галстуках. Мне было интересно узнать побольше об их вере, и я пригласил их войти. Они тут же установили в комнате опорную стойку, доску, и разместили на ней вырезанные из фетра фигурки и этикетки с текстами, иллюстрировавшие историю американца с обычной фамилией, которому довелось узреть Господа в столпе света. о ж е ангел привел его к священным текстам, начертанным на золотых пластинах. И все это произошло всего лишь чуть больше века назад. Я слушал их небылицы и только собирался задать вопрос о том, как этот самый Джозеф Смит сумел убедить других в своей необыкновенной встрече, как нас грубо прервали. Примечание. Джозеф Смит... 1805-1844, американский религиозный деятель, основатель церкви и и с у с Христа Святых Последних Дней и Движения Святых Последних Дней, основная ветвь которого — мармонизм, конец п р и м е ч а н и й Я тогда часто оставлял окно открытым, чтобы мой ручной галчонок Тьян мог свободно влетать в комнату и вылетать обратно. Вне помещения он был совершенно свободен, но к сумеркам всегда возвращался. Я кормил его и запирал в комнате на ночь. Пока молодые люди терпеливо пересказывали мне явление Бога в пещере, Тьян влетел в комнату и начал присматривать себе место для посадки. Как обычно, он выбрал самую высокую точку, которой оказалась голова одного из мормонов, стоявшего перед своей доской. Тот меньше всего ожидал увидеть большую черную птицу, садящуюся прямо на него. Увидев панику на его лице, я поспешил объяснить, что это всего лишь тьян, ручная птица, имеющая кличку, и что он никого не обидит. Никогда не видел, чтобы два человека так быстро собирались. Не прошло и минуты, а гости уже выскочили за дверь и бросились к лифту. А пока они, торопливо хватая вещи, обменивались короткими фразами, я ясно услышал что-то про дьявола. С раннего детства я выкармливал тьяна самыми жирными червяками, каких только мог найти, поэтому он вырос очень крупным для своего вида. Он был очень любопытным и сообразительным типом и любил летать над моей головой во время прогулок в парке. При этом, разумеется, птица была черной, шумной и похожей на ворона, чем и напомнила мормонам существо, способное украсть у них души. В результате они так и не ответили на мой вопрос. У них также не было возможности объяснить мне, как Смиту удалось перевести текст на золотых пластинах, написанный переделанным египетским письмом, посмотрев на камешки с дырочками на своей шляпе. Смит был достаточно умен, чтобы заранее посочувствовать будущим скептикам. «Если бы я не пережил всего этого, я бы и сам ни за что не поверил». Так почему люди поверили Джозефу Смиту? При жизни новоявленный пророк часто становился объектом насмешек и вызывал враждебность. Он был убит толпой линчевателей в возрасте 38 лет. Но сегодня церковь Иисуса Христа святых последних дней — насчитывает 14 миллионов последователей. Очевидно, что верующие не ищут доказательств, поскольку единственную материальную вещь, которая могла бы помочь в этом вопросе, комплект золотых пластин, пришлось вернуть ангелу. Люди верят просто потому, что хотят верить. Это относится ко всем религиям без исключения. Вера развивается под влиянием конкретных личностей, историй, обрядов и ценностей. Она удовлетворяет эмоциональные нужды человека, такие как потребность в безопасности и моральном авторитете, а также желание принадлежать какому-нибудь сообществу. Теология здесь вторична, а доказательства значит еще меньше. Я согласен с тем, что вещи, в которые адепты религии просят ч е л о в е к поверить, часто абсурдны, но атеистам ни за что не удастся уговорить людей отказаться от веры при помощи насмешек над достоверностью священных книг или сравнения их бога с летающим макаронным монстром. Конкретное содержание верований едва ли имеет значение, если конечной целью является ощущение социальной и моральной общности. заимствовав название романа Эми Тан, можно сказать, что критиковать веру все равно, что спасать тонущую рыбу. Примечание. Эми Тан родилась в 1952 году. Американская писательница китайского происхождения, автор имеет в виду ее книгу «Спасти тонущую рыбу» 2005 год. Конец примечаний. Бессмысленно вытаскивать верующих из озера и втолковывать им, как для них будет лучше, если при этом легкомысленно оставить их на суше, где они мечутся и бьются, пока не испустят дух. Ведь они оказались в озере не случайно. Если принять, что вера возникает под влиянием ценностей и желаний, то можно сразу же увидеть здесь не только большую разницу с наукой, но и нечто общее. Дело в том, что наука опирается на факты в значительно меньшей степени, чем считается. Не поймите меня превратно, наука добивается прекрасных результатов. Там, где речь идет о понимании физической реальности, она не имеет себе равных, но зачастую она так же, как религия, основывается на том, во что нам хочется верить. Ученые тоже люди. Людям свойственны к а ч е с т в о которые психологи называют... предвзятостью подтверждения. Мы обожаем доказательства, подтверждающие наши собственные взгляды, и предвзятостью несоответствия мы отбрасываем доказательства, которые могут поколебать наше мнение. Примечание. В русской психологической лексике, похоже, нет точных аналогов для этих терминов. Существует предложение объединить термином предвзятость подтверждения оба смысла, и охотное принятие аргументов, подтверждающих мнение субъекта, и отрицание аргументов, способных подорвать сложившееся мнение. Конец примечания. Тот факт, что ученые систематически п р о т и в и т с я новым открытиям, еще в 1961 году, был описан на известных страницах журнала Science, редакция которого добавила к названию статьи «озорной подзаголовок». Происхождение этого сопротивления еще предстоит изучить по религиозным и идеологическим источникам. В качестве аналогии можно назвать пример с искажением вкуса. Человек так хорошо помнит пищу, к о т о р а й однажды отравился, что начинает давиться при одной мысли о ней. Подобная реакция очень полезна для выживания, но нарушает догмы бихевиоризма. Бихевиоризм, основанный Скиннером, утверждает, что всякое поведение формируется под воздействием системы поощрений и наказаний, которые работают тем лучше, чем меньше интервал между действием и его последствиями. Так что, когда американский психолог Джон Гарсия сообщил, что крысы отказываются есть отравленную пищу уже после одного единственного случая отравления, хотя тошнота наступает лишь через несколько часов, никто ему не поверил. Ведущие ученые позаботились о том, чтобы его статья не попала ни в один из основных научных журналов. Автор получал отказ за отказом, и самым позорным из них стало письмо, в котором говорилось, что описываемые им события не более вероятны, чем обнаружение птичьего помета в часах с кукушкой. Сегодня эффект Гарсия признан всеми, Но первая реакция на него хорошо показывает, как сильно ученые ненавидят н е о ж и д а н н о с т ь У меня в жизни тоже был аналогичный случай. Произошло это в середине 70-х годов, и речь шла о том, что шимпанзе после драки, мирясь, целуют и обнимают своих противников. На сегодняшний день стратегии примирения наблюдаются у многих приматов, но тогда одной из моих студенток потребовалось... защищать результаты этого исследования перед комиссией психологов, и чего она только не наслушалась. Мы наивно полагали, что эти психологи, прежде работавшие только с крысами, не могут основательно рассуждать о приматах. Однако ученые твердо стояли на своем и утверждали, что примирение у животных невозможно. Это противоречило их взглядам, ведь зоопсихология – полностью исключала из рассмотрения эмоции, социальные отношения и вообще все, что делает животных интересными. Я попытался переубедить их, пригласив в зоопарк, где работал. Там они могли бы увидеть своими глазами, что делают шимпанзе после драки. Однако на это предложение последовал поразительный ответ. Какой смысл смотреть на реальных животных? Нам проще остаться объективными без этого постороннего влияния. Говорят, один древний лидийский царь как-то пожаловался, что «людские уши не так доверчивы, как их глаза». Только здесь все было наоборот. Исследователи боялись, что глаза скажут им что-то такое, чего они не хотели слышать. Ученые, как и прочие представители рода человеческого, отвечают на новые данные проверенной стратегией «дерись или беги». Они рады привычному и избегают неизвестного. Я вспоминаю об этом всякий раз, когда слышу утверждение нео-атеистов, что отрицание бытия Божьего делает их по определению проницательнее верующих и более рационально мыслящими. Им нравится представлять себя свободными от эмоций мыслителями. Только факты, мадам. Ничего кроме фактов. Коллега-биолог Джерри Койн, называющий себя гну-атеистом, да именно гну, как в названии антилопы, что по-голландски означает «дикое животное», в колонке USA Today назвал веру и науку совершенно несовместимыми, в точности по той же причине, по которой несовместимы рациональность и иррациональность. Затем он попробовал изобразить над головами ученых ореол святости. Наука использует в своей деятельности надежную информацию и разум. Сомнение оценивается высоко, авторитет отвергается. Ни одно открытие не считается достоверным. Это понятие всегда приблизительно, если оно не повторено и не проверено другими. Мы, ученые, всегда спрашиваем себя, как можно проверить, не ошибаюсь ли я. Ох, как бы мне хотелось работать с такими коллегами, каких описал Коин. Всю свою жизнь я провел в академической среде, и могу сказать, что для ученого услышать о своей ошибке столь же приятно, как найти таракана в кофе. Типичный ученый — это тот, кто в начале карьеры делает интересные открытия, а всю оставшуюся жизнь — заботиться о том, чтобы все остальные уважали его вклад, и никто бы в нем не усомнился. Трудно вообразить что-то более скучное, чем компания пожилого ученого, которому не удалось этого добиться. Среди ученых процветает мелкая ревность, они долго цепляются за свои взгляды, уже после того, как те устаревают, и расстраиваются всякий раз, когда появляется новая информация, которой они не ждали. Оригинальные идеи вызывают насмешки или вообще отвергаются как невежественные. Не так давно пионер нейробиологии Майкл г а з а н и г а пожаловался в интервью. Люди и идеи, которые были когда-то первыми, оказывают сильнейшее тормозящее действие на пути нового. Они пересказывают свою историю снова и снова, а тем временем новые наблюдения с трудом пробиваются наверх. Старая шутка, что человеческие знания прибывают с каждыми похоронами, оказывается очень верной. Вот это больше похоже на известных мне ученых. Авторитетность ученого при оценке фактов перевешивает последние, по крайней мере, до тех пор, пока жив носитель а в т о р и т е т о Можно привести множество исторических примеров, таких как неприятие волновой теории света, теории брожения Пастера, теории дрейфа материков, не лишне вспомнить, как было воспринято объявление рентгена об открытии излучения, которое поначалу вообще объявили мистификацией. Бывает в науке и обратное, когда ученые, игнорируя факты, предпочитают держаться за неподтвержденные, но общепринятые представления и методы, такие как тест р о р ш и х а с кляксами или насаждение идеи об эгоизме всего живого. Исследователи превозносят достоверность и красоту теорий и оценивают их в соответствии с тем, как, по их мнению, устроен или должен быть устроен окружающий мир. Более того, наука настолько перегружена оценками, что Альберт Эйнштейн вообще отрицал сведения ученых занятий лишь к наблюдениям и измерениям, полагая, что наши представления об окружающем мире порождаются в равной мере теорией и н а б л ю д е н и й Когда меняются теории, методы и результаты наблюдений приводят в соответствии с ними. Если вера заставляет человека принять полный набор мифов и ценностей, не сдавая лишних вопросов, то и ученые ведут себя в этом отношении не намного лучше. Мы тоже берем на вооружение определенный взгляд на мир, не оценивая и не взвешивая критически каждое предположение из тех, что положено в его основу, и часто пропускаем мимо ушей все, что не укладывается в готовую схему. Иногда мы, подобно психологам из комиссии моей студентки, намеренно отказываемся от возможности узнать больше. Но даже если ученые едва ли более рациональны, чем верующие, а само представление о беспристрастном разуме основано на гигантской ошибке, мы не в состоянии даже думать без эмоций, все же между наукой и религией существует одно очень серьезное различие. Дело не в отдельных приверженцах того или другого, а в общей культуре. Наука — это коллективное предприятие, правила которого позволяют целому продвигаться вперед в любых обстоятельствах, даже если его отдельные части тормозят движение.